Перепись стульев 3, 3 12009 Кракетные молотки не могут использоваться для стука в дверь. Штраф 1 балл. Так, воскликнула Сали, завидев меня. Нам сказали, что ты здесь, в зоне. С какой целью? Вермеер. Ну, конечно, для чего еще можно идти в зону. А мы хотим помочь тебе с переписью стульев. Вот как. Ага. Доброжелательно ответила Банти. даже не верила, что она желтая. Поскольку ты самоотверженно вызвался исследовать верхний шафран, мы самоотверженно вызвались помочь тебе завершить работу, для которой ты был послан к нам. Ты ведь не против? Спросила Сали, чья улыбка резко контрастировала с чертами лица. Ну тогда она не стала ждать ответа, а вместо этого трижды постучала в первую же дверь, абсолютно недружелюбно. Ей открыл мужчина средних лет. При виде нежелательной вспышки синтетического желтого он вздрогнул. Перепестурьев, провозгласила госпожа Гумигуд. «По приказанию главной конторы. Полагаю, у вас нет возражений?» Вопрос не требовал ответа, а потому она тут же приказала своим помощникам провести полную перепись стульев. Я остался стоять на крыльце вместе с Серым. «Привет», — сказал я. «Я Эдвард Бурый». «Привет», — он подозрительно поглядел на меня. «Это по заданию главной конторы». Пояснил я, чувствуя себя глуповато. «Что дает вам право рыться в моем доме?» «Каждый, кто проводит перепись, считается агентом главной конторы» и имеет право входить в жилище. «Хм...» — сомнением промычал он. «Это вы запускаете клубы опрошающих?» «Надеюсь». «Тогда не спросите ли вы, почему прежние устанавливали краны отдельно для горячей и холодной воды? Почему бы вам самим не спросить на первом заседании?» «Не уверен, что у меня будет возможность». Через несколько минут желтые вывалились наружу, зарегистрировав семь стульев, две софы и табурет для пианино. «Спасибо, что уделили нам время». Максимально вежливо поблагодарил я и нагнал гумигутов с банти, те подходили к следующей двери. Их появление уже привлекло внимание серых, и на улице собралась небольшая группка. Стоял самый разгар дня, и зона была почти пустына. Получается, желтые не собирались проводить перепись в тот час, когда люди сидят по домам. Госпожа гумигут постучала в дверь. Открыла молодая женщина, которая уставилась на префектшу так дерзко, что вне серой зоны это немедленно закончилось бы снятием множества баллов. Перепистулив по приказанию главной конторы!» Серая оглядела каждого из нас по очереди. «Ага, а я цветчик». Кортонт не смог вынести такого нахальства. «Ты хочешь сказать, Венди, что моя мать лжет?» «В нашу пользу издано не так много правил», — ответила та. «Но правила о неприкосновенности жилища — одно из них». «Бори, покажи Венди свое разрешение на перепись», — велела префекша. Я сказал, что не захватил его с собой, но оно, как по волшебству, возникло в руках у банти. мне позволила себе взять разрешение из твоей спальни, и она протянула мне документ». «Кажется, все в порядке», — проворотала серая, внимательно изучив бумагу. Желтые вошли, не произнося ни слова. На этот раз они вели себя осторожнее, словно опасались обнаружить под ковром в холле ловушку бандитов или что-нибудь еще. «Извините за все это». — сказал я Венди, когда мы остались вдвоем в холле. Она ничего не ответила и не спускала с меня гневного взгляда, пока желтые не вернулись, переписав стулья. «Послушайте — Послушайте, — обратился я к госпожа Гумигут, уже стоявшей у очередной двери. — Выходит, как-то неудобно. Почему бы просто не спрашивать серых, сколько у них стульев? — Это будет пустой тратой времени, — отчеканила Банти. — Серые — самые отъявленные лжецы. — А тебе вообще не обязательно здесь быть. — заметила маленькая юная пенелопа, противная, как Сали, Кортланд и Банти вместе взятые. — Можешь ушлепывать домой. Пусть серьезную перепись проводят профессионалы. — Я останусь, — сказал я. Госпожа Гумигуд невнятно хрюкнула, постучала в дверь и отпрянула, когда на пороге появилась Джейн. «Ну — Ну-ну, — сказала та. — Годами в серой зоне не было ни одного желтого, а теперь сразу четыре. — Это не твой дом, Джейн, — подозрительно заметила госпожа Гумигуд. — Гниль съела твой цвет, Гумигуд. Все резко вздохнули, уязвленные не самим оскорблением, а полнейшим отсутствием уважения, которое за ним стояло. «Три дня до ночного поезда», — заметила Салли. «И все еще упорствует. Мне жаль твоего наставника в перезагрузке. Не забывай, для самых закоренелых есть магнолиевая комната. Покажи ей свою бумагу, бурый». Джейн прочла разрешение и пропустила желтых. «Что случилось, Джейн?» «Я позволила тебе использовать мое имя?» «Нет». «Вот и не используй». И я хочу, чтобы ты остановил все это. Я не властен над желтыми. Ну же, красный, прояви немного твердости для разнообразия. Скажи, что ты обо всем этом думаешь. Я глубоко вздохнул. Я хочу, чтобы ты отправилась со мной в верхний шафран. Повторяю, я против смерти на первом свидании. Ты можешь набрать баллов. Ты можешь избежать перезагрузки. Ты же сама говорила, что сбежать при помощи конвейера, например, в ржавый холм, это не идеальный вариант. Мимо нас прошел Кортланд. Джейн подставила ногу. Он споткнулся, смирил Джейн взглядом и проследовал в подвал. «Остерегайся его. Все мигом пойдет на набишь, когда его мать уйдет на пенсию. Нам с тобой надо о нем позаботиться». «Что это значит?» «Давай уберем его, ты и я, вдвоем. Этот день станет первой памятной датой». «Извини. Я надеялся, что она просто смеется надо мной. Я против смерти на первом свидании». Джейн расхохоталась самым восхитительным образом. Затем ее внимание привлекли желтые, которые открывали шкафы, выдвигали ящики в поисках складных стульев, как они выражались. Джейн наклонилась ко мне и с нажимом сказала. «Развлечение кончено, Ты должен остановить все это. Но я провожу перепись стульев. Это приказ главной конторы». «Нахрен главную контору? Ты и вправду думаешь, что желтые считают здесь стулья?» «А что еще они могут делать?» Джейн вздохнула. «Это компания по снятию баллов, дурачок. Они используют твою перепись стульев как предлог, для того, чтобы порыться в наших вещах и найти нарушения. Чем больше найдут, тем больше нам придется работать, чтобы вернуть баллы. Но они могут делать это только во время переписи, утвержденных главной конторой. Таковы правила. Я направляюсь завтра в верхний шафран. Вот именно поэтому. Перепись заглохнет вместе с твоим исчезновением, и они хотят использовать эту возможность. Но вот в чем дело. Тут есть вещи, которых они не должны найти. Вещи, которые должны оставаться спрятанными. Если желтые отыщут их, то останутся в зоне. Лежать на чем-нибудь дворике. Может, нам это сойдет с рук, а может и нет. Ты хочешь, чтобы на твоей совести была гибель четверых желтых? Это что, розыгрыш? Джин уставилась на меня. Ясно, что это был не розыгрыш. Что у тебя за секрет, ради которого ты готова на убийство? Спросил я. Останови обыск, красный. Ты можешь спасти жизнь четырех человек, которых не слишком любишь и которые причиняют нам неслыханные страдания. Своеобразная этическая дилемма. Ты пойдешь со мной в верхний шафран. «Красный, тебе придется идти одному». В этот момент вернулась Сали Гумигут и пролаяла цифры. Прежде чем я успел обдумать требования Джейн, префектша была уже у следующей двери, требуя впустить ее. Хозяин постарше Джейн и не такой колючий запаниковал. Я поймал взгляд Джейн. Она показала глазами наверх, на чердак. «Я посмотрю наверху», — заявил я. «Надо же мне самому посчитать хоть что-нибудь». Желтые переглянулись, но не смогли найти разумных возражений. Я стал подниматься по крутым узким ступенькам на третий этаж. Пенелопа с Банти занялись вторым. Лестница была винтовой, и когда я дошел до верхней площадки, решив немного передохнуть при тусклом свете снаружи, сердце мое бешено колотилось. Взявшись за ручку, я осторожно открыл дверь. Свет проникал лишь через узкое, разделенное на двое окно в дальнем конце комнаты. То есть его было немного. Я заметил небольшую кровать, стол, комод и ларь из сосны. Стул был только один, в центре. И его занимала какая-то старуха в простом льняном халате, без всяких кружков или значков, говорящих о заслугах. Она вязала длинный шарф, беспорядочными волнами, не спадавший к ее ногам. Руки ее были узловатыми и шишковатыми, точно старые корни. Лица старухи я разглядеть не мог, лишь заметил выдающиеся скулы и мягкие складки дряблой кожи. Когда она говорила, они двигались. Если бы женщина не пошевелилась, я принял бы ее за пропавшую в ночи, высушенную солнцем. Таких находили время от времени. Старуха прекратила вязать, когда я вошел, но не взглянула на меня, а лишь прислушалась к моим шагам как-то по-особенному. Джейн? Нет, это Эдвард Бурый. Сын нового цветоподборщика? Да, мадам, что вы здесь делаете? Мало что, но у меня есть мое вязание и еще Ренфру перед сном. Она не глядя потянулась за стоявшим возле нее стаканом воды. Пальцы поползли по крышке стола, пока не наткнулись на стакан и схватили его. Волосы у меня встали дыбом, меня затрясло. Я никогда такого не встречал прежде и не думал, что встречу. Вы слепы. Женщина коротко рассмеялась. Мы все слепы, мастер бурый. Просто одни больше, другие меньше. Но этого не может быть, — выпалил я. Как только человек начинает терять зрение, его поражает плесень, разновидность С. Послушайте, вас надо исследовать, а не держать на чердаке. Хм, Джейн говорила, что вы слегка придурковаты. Меня следует прятать потому что я могу рассеять страх, а страх — чувство весьма полезное для коллектива. Страх перед ночью? Да. Несколько незрячих, нащупывающих дорогу, покончат с этой бессмыслицей, разве нет? Не понимаю. Значит, вы совершили все, что от вас требовалось. Что делается внизу? Налет гумигутов, чтобы снять балы. Джейн говорила также, что у вас есть кое-какие задатки. Полагаю, вы их проявили. Вам надо идти. Я закрыл за собой дверь и сбежал вниз. Джейн стояла на пороге. Толпа у дома выросла. Серые возвращались с полей, фабрики и из теплицы. Некоторые держали в руках инструменты. Атмосфера в зоне стала более мрачной. «Как вы поладили с госпожой Олива?» — поинтересовалась Джейн. Я нервно оглянулся. Серые молча смотрели на меня. «Сколько всего человек вы спрятали?» — спросил я. 16 в серой зоне. Еще один живет над тобой. Пропавшие в ночи, которые серьезно пострадали, несколько перезагрузчиков». Пятеро слепы, у одного неподвижно все, что ниже пояса. Для префектов все они незарегистрированные сверхкомплектники, и за укрывательство каждого полагается штраф в 20 тысяч. Он грозит всем, кто живет в доме, или не может доказать, что не знал об этом. Незарегистрированные сверхкомплектники, повторил я, впервые слыша это определение. Согласна, это слишком казенный термин, мы зовем их лишними. У Лерика из зенитной башни, которую кормит Томи. Я вспомнил его воображаемого друга. Он знает о них. К счастью, нет. Но подкармливание воображаемых друзей – давняя традиция, а сэндвич – это всегда хорошо. Знаешь, как сложно унести что-нибудь из столовой? Я сказал, что знаю. Ланчевые инспекторы имели право остановить и обыскать кого угодно. Принимать пищу в неурочное время строжайше запрещалось. А попробуй набрать еды для 16 человек. Пусть даже тебе помогает апокрифик. Вот он, Перкинс Брусника, пробормотал я. Я оставлял ему еду в дупле, а утром ее никогда там не оказывалось. Джейн положила руку мне на плечо. «Спокойнее, Красный», — сказала она, заметив мою подавленность. «Мало кто вообще что-нибудь замечает. Снаружи все может выглядеть чинно-благородно, но за закрытой дверью пылает пожар. А теперь не прекратишь ли ты все это, пока не стало хуже?» «Да», — тихо сказал я, внезапно осознав масштабы происходящего. «Думаю, ты права». «Что ты нашел там?» Осведомилась Салли Гумигут, выходя из дома. «Трехместную скамью и кресло». Ответил я натреснутым голосом. «Отлично!» И префекша направилась к следующему дому. «Стойте!» Она остановилась. «Я решил», — медленно произнес я, «вести перепись менее вызывающим образом». Я начал потеть и злотнул слюну, стараясь побороть свою робость. Желтые все четверо пристально глядели на меня. «Нет, ты не можешь!» — агрессивно-визгливо возразила маленькая Пенелопа. — Ты будешь проводить перепись так, как решат префекты, или не будешь проводить ее вовсе? — Тогда я не буду проводить ее. — Будешь, — заявила Салли, — и это прямой приказ. Через сутки я буду лежать мертвой на дороге в верхний шафран, — ответил я. В моем голосе совершенно явственно звучало мрачное предчувствие. И я могу позволить себе не повиноваться вам в этом конкретном случае, мадам. «Именно из-за твоей почти неизбежной смерти мы и вынуждены торопиться», заметила Банти, самим что ни на есть черствым тоном. «Если главная контора доверила тебе эту важную работу, ты должен завершить ее как можно скорее. Коллектив ждет, что все граждане будут действовать с максимальной добросовестностью». А я говорю «нет». Они уставились на меня в изумлении. «Мы великодушно разрешаем тебе пересмотреть свой ответ, Бурый», сказал Кортленд. «Невыполнение прямого приказа префекта влечет за собой штраф до 500 баллов». С тебя что, мало сегодня сняли? С меня сняли слишком много, и потеря еще полутысячи баллов поставила бы меня на грань перезагрузки. Все было так безнадежно и несправедливо. Я отказался выполнять приказ не ради сохранения тайны лишних, а ради спасения желтых. Серые стоявшие рядом были вовсе не зеваками, а людьми, готовыми защищать секреты своих чердаков, раскрытие которых грозило им двадцатитысячным штрафом за пособничество. Я посмотрел на Джейн, на серых, потом на желтых, даже не подозревавших, как легко они могут пойти на удобрение. Я был готов уже подтвердить, что не стану выполнять прямой приказ. Это свело бы количество моих баллов к нулю и похоронило бы мечту жениться на Констанс ближайшие 10 лет. Но тут пришло спасение, с неожиданной стороны, от почтальона. Он пробрался сквозь тесную группу стоявших, кивнул всем в знак приветствия и стал раздавать почту. Его появление казалось странным, почти неестественным. Я удивился бы меньше, если бы с неба вдруг свалилась пианино или мимо на велосипеде проехал говорящий медведь. Мы все стояли и молча смотрели, как почтальон раздает конверты. Только подозрительно переглядывались. «Смотри-ка, Пенелопа», сказал почтальон, — «даже для тебя кое-что есть». Он протянул ей пакет, приложил руку к кепке и удалился. Преимущество внезапно оказалось на моей стороне. Я узнал пакет. «Ну что ж, последний шанс для тебя», — сказал Кортланд, «Ты отказываешься выполнять прямой приказ?» Я в упор поглядел на него. Меня послали к внешним пределам, чтобы я получил урок смирения. И я получил его, но не от префектов или других представителей власти, а от серых, которые укрывали пропавших в ночи, покалеченных, укрывали с большим риском для себя. «Вы говорите о добропорядочности», — сказал я. Голос мой больше не дрожал. «А той самой, которая позволила вам передать почтовый код Тревиса Канарея за день до того, как стало известно о его смерти?» Настала мертвая тишина. У Трэвиса был престижный код Тео-3, так как он обитал на медовом полуострове о плоти желтых. Этот код открывал для желтого любые двери. Этот код давал его обладателю возможность навсегда покинуть внешние пределы. Этот код злобная бабка и дядя-убийца, видимо, решили раздобыть любым способом, лишь бы устроить жизнь юной Пенелопы. Кот Трэвиса достался ей в последний день, когда разрешалось получать коды, в ее 12-й день рождения. «Я послал вещи Тревиса по его коду», — добавил я. И думал, что переадресовывать пакет будут долго. Но я ошибся. Пакет доставили как раз сегодня. Банти с Пенелопой, казалось, пребывали в замешательстве. Салли с Кортландом поглядели друг на друга, потом на пакет. С них мгновенно слетела спесь, и почти минуту никто не произносил ни слова. «Он был пропавшим в ночи, все равно, что мертвым», – проворчала госпожа Гумигут. «Я всего лишь предвидела неизбежное. Принимаю на себя вину». Она вонзила в меня взгляд. Я выдержал его. Они могли оправдываться либо по поводу куска металла в голове Тревиса, либо по поводу кода, но не насчет того и другого. Впрочем, гумигуты должны были знать об этом. «Перепись прекращается», – тихо объявила префектша. «Банти, верни мастеру бура моего разрешения». «Как? Делайте, что я сказала, Банти горчичная». Она протянула мне документ. Я посчитал, что настало время уйти и быстро зашагал прочь, оставив позади исходящих ненавистью и ненавидимых желтых среди возмущенных серых. Опекаемые ими лишние остались непотревоженными и тайну эту не раскрыли. Еще я оставил позади одну серую с сдернутым носиком, надеясь, что она достаточно впечатлилась, и, наконец, согласится составить мне компанию в верхний шафран.